Приближаясь к биваку, разбитому на речном берегу, Цыпф ожидал всего чего угодно. Грубых шуточек, ехидных советов, многозначительных взглядов. Но, как ни странно, его появление прошло почти незамеченным. Общество было целиком занято новой и весьма серьезной проблемой, возникшей буквально на пустом месте. С чем-то похожим Лева уже успел столкнуться под кустиком, давшим им с Лелечкой недолгий приют. Одежда еще вчера вполне добротная, сегодня расползалась на части. Ватага выглядела словно шайка оборванцев. Неизменный Малахай Толгаи светился проплешинами, будто бы его моль побила. У Смыкова на ботинках отвалились подошвы. Зяблик, лишившийся ремня еще на том берегу, теперь даже шевелиться боялся. При каждом резком движении его куртка и брюки осыпались трухой. Верка, все еще обернутая в полотенце, демонстрировала всем свои превратившиеся в кисею одежды. «Да эта речка наверняка виновата», – доказывал зяблик. «Не вода в ней, а кислота какая-то». «Была бы кислота, у вас бы, братец мой, шкуры чесалась», – возражал Смыков. «Я, между прочим, при переправе ничего своего не замочил, а результат тот же». «Не зря, выходит, тот красавец голышом бегал», — вспомнила Верка. «Нельзя по Эдему в одежде разгуливать. Вы что, про дамы с Евы забыли?» «Им-то что? Они стыда не знали», — печально вздохнул стоящий в стороне Лилечка. Стоит, как говорится, не дым, глаза не выезд. Одежду в крайнем случае можно и из листьев сделать». Тут по заковыристи дела могут прорезаться. Я, значит, разобрал все же свою зажигалку. Все в ажуре, и кремень, и фитиль. Зря на них грешил. Только вместо самогона 90-градусного в зажигалке вода оказалась. И хихикать тут нечего. Ни слова не говоря, Артем пустил по кругу сумку, в которой хранился бдалах. Не понял. Зяблик носом втянул воздух. «Сюда что, коты нагадили?» «Да, запашок», — скривился Смыков. «А внутри-то внутри слизь какая-то», — ужаснулась Верка. «Подумать есть над чем», — Артём покосился на Цыпфа. «Что-то наш профессор приуныл. С чего бы это?» «Неудовлетворённые желания приводят к депрессии», — авторитетно заявила Верка. В особенности неудовлетворенная похоть. «Вам виднее», – вяло огрызнулся цифр, у которого и без того сердце было не на месте. «Признаться мне импонирует коллегиальность, с которой вы решаете важные вопросы», – сказал Артем. «Вот и попробуем разобраться во всем случившемся совместными усилиями. Пусть каждый постарается вспомнить то, что лично ему здесь показалось особенно странным». А глубоко уважаемый Лев Борисович эти факты сопоставит и проанализирует. А что же вы сами? Я, конечно, в стороне тоже не останусь. Но тут важна не логика, а знание точных наук. По крайней мере, мне так кажется. Ну, начинаем? Мне, например, больше всего запомнился этот голый красавчик. Мечтательно произнесла Верка. И совсем не за то, о чём вы подумали. Странно всё же. Здесь хоть и рай, но ходить без трусов очень неудобно. «У Веры Ивановны, конечно, своя точка зрения», – ухмыльнулся Смыков. «Но лично меня удивило другое. Почему в здешнем лесу нет ни пней, ни валежника, ни опавшей листвы? Вы наши леса вспомните». Из-за бурелома да сухостоя дальше о пушке не сунешься. Куда это всё девалось? Дворники тут, думаю, штатным расписанием не предусмотрены». «Теплее», – кивнул Артём. «Уже теплее. Кто следующий?» «Я своё замечание уже высказал», – жуя незажжённую самокрутку, буркнул зяблик. «Ладно, самогон, конечно, может выдохнуться». Но не за такое же время. И вот еще что. Кончиком языка он попробовал крупицу махорки. Знатной курева было. До да потрохов пробирала. А теперь натуральной солома. Табак, следовательно, разделил участь бадалаха. Все один к одному. А ты, Лилечка, что скажешь? Не знаю. Вы спрашиваете, что мне здесь кажется странным, Мне все странно. Вроде бы рай, тихо, красиво. А на душе тревожно. Как будто кто-то над нами опыты ставит. Заманили в ловушку и проверяют, что мы будем делать, если голыми останемся. Про следующие опыты догадываться боязно. Читала в одной книжке, как люди когда-то над подопытными собаками издевались. Бр! Последним пришла очередь Толгая от которого, впрочем, ничего путного и не ждали. Ход его мысли и принципы логики были так же путаны и непредсказуемы, как заячьи петли. «Чирус гнил!» Толгай показал всем свой пришедший в негодность Малахай, а потом постучал пальцем по голове. «Баш целый!» «Киныс гнил!» Он отбросил в сторону ножны. «Кыпыч целый!» Сабля в его руках описала стремительную дугу, под корень срезав ближайший куст. Зачем бояться? Действительно, на металл пребывание в Эдеме никак не сказывается. Задумчиво произнес Артём. Та стрела, наверное, попала в дерево довольно давно. Ну как, Лев Борисович, посетила вашу башку какая-нибудь светлая, и я хотел сказать мысль. Подождите, сейчас. Сначала надо выстроить логическую цепочку. Итак, что мы имеем? Отсутствие следов отмерших растений на фоне довольно богатой эдемической флоры. Разрушение предметов одежды и снаряжения без признаков негативного воздействия на человеческие организмы. Не только одежды, но и табака, спирта, добавил Артём. Пластмассы. Верка вертела в руках расческу, которая выглядела так, словно ее довольно долгое время держали над огнем. «Что же здесь общее? Что?» – бормотал в полузакрыв глаза. «Люди и деревья живые, а пни и одежды нет», – безапелляционно заявил Смыков. «Металл тоже не живой. Нет, тут что-то другое. Хотя мысль интересная». Лёва торопливо вытащил из кобуры пистолет, довольно уверенно проделал все необходимые для подготовки к стрельбе манипуляции и, направив его в небо, нажал на спуск. Баёк чётко клацнул по донышку патрона, но выстрела не последовало. Тогда Лёва передёрнул затвор и повторил всё сначала, но с тем же результатом. Поражённая публика молчала, только зяблик удивлённо присвистнул. «Понятно», – сказал Лёва как бы самому себе, и попытался засунуть пистолет обратно в кобуру разлезшуюся по швам и сейчас очень похожую на растоптанную ночную туфлю. «Ты поясней, выражайся. Тебе может понятно, а нам нет». «Все вещества в природе делятся на органические и неорганические». В устах Лёва этот неоспоримый факт звучал как печальная новость. Основное их отличие состоит в том, ты нам не пой. Покороче, давай. Все в школе химии изучали. Кроме меня, возразила Лелечка. И толгайчика. Добавила Верка. Впрочем, детали здесь несущественны. Важно, что это принципиально разные построения вещества. Деревья, спирт, пластмасса, человеческое тело, почти вся его одежда это органика. «Железо, камень, вода, песок — нет. Скорее всего, в Эдеме присутствует какой-то неизвестный природный фактор, разрушающий мертвую органику. Именно мертвую, как только что справедливо заметил товарищ Смыков. «Вот хорошо. Ни могил не надо, ни помоек, ни туалетов». «Порох тоже органика», — поинтересовался зяблик, внутренне уже готовый к ответу. «Конечно». Бездымный порох производится на основе нитроцеллюлозы, а в состав дымного входит древесный уголь. «Теперь, братец мой, вам наконец понятно, почему стрела была цельнометаллической?» Совсем не к месту оживился Смыков. «Понятно. Мне всё теперь понятно. Скоро такие стрелы у нас с тобой в брюхе торчать будут. Безоружными мы остались. Пара ножей на всех да толгай в осабле. Теперь нас любой гад голыми руками возьмёт. Сваливать отсюда надо срочно. Без бдалаха? Удивился Цыпв. Да хрен с ним! Без бдалаха нейтральную зону не пройти. Тихо! Смыков наподобие ветхозаветного пророка воздел к небу руки. Попрошу внимания. Тут двух мнений быть не должно. Оставаться в Эдеме опасно. Уходить без бдалаха смертельно опасно. Самое дорогое для нас сейчас время. Нужно не только найти этот проклятый бдалах, но и успеть отсюда уйти прежде, чем он сгниет. Поэтому предлагаю до конца пребывания в так называемом Эдеме ввести единоначалие в виде исключения. «В начальнике ты, естественно, предлагаешь себя». Нехорошо прищурилась Верка. «А кого же еще?» Искренне удивился Смыков. «Есть тут и более достойные кандидаты. Лично я предлагаю передать руководство человеку, на деле доказавшему свои необыкновенные способности и неоднократно выручавшему нас в самых безвыходных ситуациях». Верка многозначительно покосилась на Артема. «Спасибо, как говорится, за доверие, но боюсь, что не оправдаю его», — ответил тот. Есть причины, в силу которых я могу покинуть Эдем буквально в любой момент. Лев Борисович, подтвердите. Да, такие вот дела. Нам следует надеяться только на свои силы. Желательно на свежие. Предлагаю в бугры Левку. Молодой, башковитый, а еще научится». За это предложение, кроме самого Зяблика, проголосовали Верка и Толгай. Смыков был категорически против. Лилечка воздержалась. Попытка самоотвода была пресечена самым решительным образом. «Не брекайся! Тебя общество выдвинуло! Обязан подчиниться!» «Принимай власть! Скипетра или там гетманской булавы у нас не имеется, но на первое время сойдет и так!» Со своей стороны обещаем беспрекословное подчинение, хотя волюнтаризма не потерпим. Запомни, как мы тебя выдвинули, так в случае чего и задвинем. Убедившись в бесполезности споров, Лёв выступил воле большинства и уже спустя пять минут отдавал на диво толковые и лаконичные распоряжения. Первым делом разобрались с остатками одежды. Органика пострадала вся, без исключения. Но по-разному. Если ситцевые и льняные вещи уже рассыпались в прах, то брезент, кожа и особенно кирза еще держались. Из сапожных голенищ, рюкзаков и ремней для Верки и Лилечки на скорую руку соорудили что-то вроде бикини, а для мужчин набедренные повязки. В дальнейшем предполагалось использовать для одежды листву, луп и ветки местных растений. На день-два авось хватит. Все ненужные, в том числе и пистолеты, запрятали в кусты. Потом провели инвентаризацию всех имеющихся колища рубящих металлических предметов. Выяснилось, что члены ватаги вооружены следующим образом. Полгай саблей, зяблик финкой, смыков и в штык-ножами, верка скальпелем, а лилечка пары шпилек из волос. Посетовали на то, что так безалаберно распорядились найденные в лесу железной стрелой, но возвращаться за ней не стали. Плохая примета. Перекусили все теми же изрядно поднадоевшими корешками и без промедления тронулись в путь. Ватагу вел Артем. Была надежда, что загадочный Кеша сжалился над своим партнером по телесной оболочке и выведет ее прямиком на плантацию Бдалаха.